Глава двадцать пятая, в которой главные герои покидают город людей, чтобы встретиться с драконом, и Карина узнает последнюю порцию правды о своем подопечном. «Я хотел бы забыть все, что произошло до рассвета, но не могу. Виктория не ошиблась, сказав, что ночь, проведенная в подвале ее дома, будет самой кошмарной ночью в моей жизни. Да». Владычицы города-людей весьма преуспели в умении превращать людей в животных. Впервые в жизни я сознательно возжелал убить человека. Это было не так, как с гоблинами. Там все произошло слишком быстро. Это был импульс, вспышка безумной ярости, которая смыла все барьеры в моей голове. После того, как Виктория отрезала мизинец на моей правой руке, я впал в какое-то странное, незнакомое мне ранее состояние. Я отстранился от самого себя, перестал чувствовать и со стороны наблюдал, что творится с моим телом. Ярости не было, по крайней мере, той ярости, которую я испытывал в подземельях во время драки с гоблинами. Было холодное, взвешенное и абсолютно ясное решение. Я должен ее убить. Но не сейчас. Сначала я должен дожить до утра, и раз и навсегда решить проблему с драконом. И если я убью Викторию сейчас, остановив сердце заклинанием или задушив собственными руками, мне не избежать драки со всеми остальными, а больше никого убивать я пока не хотел. Поэтому я терпел все, что она со мной делала, и заодно понял кое-что о природе зла. Гоблины, орки, гномы, люди, эльфы, драконы – Носителями зла являются не расы и народы. Зло таится в конкретных живых существах. Зло и безумие часто идут рука об руку. Виктория была безумна и являлась воплощением зла. Не сомневаюсь, если бы у нее были недели, она попыталась бы притворить в жизнь все то, о чем мне рассказывала. Хорошо, что у нее было время только до рассвета. Но я все равно ее убью. Я знал это так же четко, как знал, что вода мокрая, а солнце восходит на востоке. И от сознания этого факта мне было легче черпеть. Еще мне было очень жаль сэра Джеффри, настоящего убийцу драконов. Если в питомнике с ним обращаются так же, как и со мной в этом подвале, то молодой рыцарь явно не заслужил такой участи. Я рассматривал ногти на холеной руке Виктории, ее запрокинутую в безумном смехе голову, волосы, рассыпавшиеся у нее по плечам, и представлял, как я ткну ее кинжалом в сердце. При одной мысли об этом мне становилось так хорошо, что я забывала боли. Наверное, это было тоже своего рода безумие. Защитная реакция организма на творящийся с ним произвол. За час перед рассветом все прекратилось. Виктория удалилась – поцеловав меня на прощание в лоб как покойника, и я смог немного привести себя в порядок. Через полчаса за мной явилась стража. Меня не стали ни связывать, ни затыкать рта, как и днем раньше. Просто провели по улицам под прицелами арбалетов, вывели из города и доставили на обговоренное с горлеоном место в полукилометре от городских стен. Не очень далеко чтобы можно было в полной мере насладиться зрелищем, я думаю. Не каждый день видишь, как дракон кого-то жрет. Оставив меня там, стражницы поспешили удалиться на безопасное расстояние. Я, как вы понимаете, не возражал. Это было дело только между мной и драконом. Городом людей я могу заняться и позже, если мое позже когда-нибудь наступит. Но оно наступит потому что кто-то должен преподать этому городу урок. Я не смотрел в сторону городских стен, слушая удаляющийся топот стражниц, когда к этим звукам прибавился еще один. Тоже звук шагающих по дороге ног. Но он приближался. О нет! Обернувшись, я увидел Кариб. Она подошла и встала рядом со мной, нажив оба своих меча. «А кто-то говорил, что это я, дурак», — заметил я. «И я тоже рада тебя видеть, красавчик. Почему ты хромаешь?» «У меня была очень бурная ночь». Лезвием клинка Карин очень осторожно отодвинула ворот моей рубашки. «Именем Творца», — выдохнула она. «Ты же весь в крови!» «Просто порезы», — объяснил я. «Виктория таки вырезала у меня на груди свое имя. На предмет грамматических ошибок я его еще не проверял». «Что еще с тобой сделали?» спросила Карин, и ее взгляд опустился ниже. «Там у меня все на месте», — сказал я. «И хватит об этом. Лучше скажите, что вы собираетесь делать с драконом при помощи этих двух ножиков». «Не знаю». «Я думала, у тебя есть какой-нибудь очередной гениальный план, красавчик!» «Есть!» — согласился я. «Раз уж вы заговорили о моем гениальном плане, вам следует узнать вашу роль. Во-первых, уберите мечи в ножны. Они вам не понадобятся, ибо драки не будет. Во-вторых, отойдите на два шага назад и стойте за моей спиной». «Ты в своем уме?» — поинтересовалась Карин. «Что ты собираешься делать?» Я намереваюсь запугать Горлеоны до такой степени, что он будет извиняться за причинённое мне беспокойство. А если не получится, то я напугаю его до смерти. «Тебя ночью били по голове, красавчик?» — поинтересовалась Карин. «Нет». «Ты пьян?» «С чего вы взяли?» «Ты говоришь очень странные вещи». «Вы просто не верите в чудеса», — заявил я. «Надо верить в чудеса! И в меня! Потому что сейчас я продемонстрирую вам настоящее чудо!» Она все-таки спрятала мечи в ножны. Может быть, потому что поверила в чудо, а скорее потому что понимала, что на дракона с мечом не пойдешь. «Почему Карин вообще сюда явилась? Надо будет спросить у нее чуть попозже». Когда дракон появился в поле моей видимости, приближаясь к городу с весьма приличной скоростью, я запустил руку в штаны и вытащил оттуда меч.